Издательство Эксмо. Татьяна Полякова. Капкан на спонсора. «Идея написать детектив пришла в голову моей подруги Женьки. Именно ее следует винить во всех обрушившихся на нас несчастьях. Но сама Женька, конечно, вряд ли с этим согласится. Более того, она нагло утверждает, что это я виновница наших бед и туманно намекает на некий дар, которым я якобы обладаю — при этом обычно хмурится, смотрит с подозрением и, скорее всего, считает меня ведьмой. Разубедить ее в обратном не представляется возможным. Стоит мне произнести фразу «это случайное совпадение», как Женька начинает хитро щуриться, кривить губы в пакостной улыбке и кивать головой с таким видом точно хочет сказать «кому ты вкручиваешь?». Поначалу меня это злило, и я пыталась ее образумить, потому что никакого подозрительного дара у меня нет и в помине. Увы, все мои попытки заканчивались скандалом. Если быть честной, скандалила я, вопила, обзывала Женьку дурой, крутила пальцем у виска и даже топала ногами. Женька кивала, принимала серьезный вид и с интервалом в пять минут повторяла. «Ну чего ты психуешь? Да я верю тебе, верю». В общем... Я оставила свои попытки добиться справедливости, махнула на все рукой, и теперь, когда Женька начинает вспоминать недавнюю историю, я принимаю покаянный вид и соглашаюсь со всем, что она болтает. Надо сказать, что на повествование о наших приключениях с каждым разом становится все красочнее и все невероятнее, хотя они и сами по себе здорово напоминают запутанный детектив, где нам с подружкой была уготована роль сыщиков. А началось все с моего желания сесть за стол, взять тетрадочку и сочинить что-нибудь романтическое. Дебри амазонки, красавица в плену у дикого племени, юный возлюбленный, подозрительно напоминающий Тарзана и прочее в таком же духе. Тяготение к экзотике объяснялось просто. Уже несколько лет я работала в туристической фирме и успела кое-где побывать и кое-что повидать — А вот неожиданно обнаружившуюся у меня тягу к графомании я объяснить вряд ли сумею. В каком-то смысле в этом повинна все та же Женька. Она писала стихи, довольно скверные, надо признать, и небольшие рассказы, главными героями которых были попеременно то кошки, то собаки, а один раз даже лемур. С ним, кстати, была полная неразбериха, потому что Женька лемуров в глаза не видела — и даже, по-моему, с трудом представляла, что это вообще такое. Но рассказ написала. Он вышел трогательным и чрезвычайно волнующим, как все на рассказы, в конце которых собака или кошка, пережив колоссальное количество приключений, по большей части трагически заканчивают свою жизнь на руках любящей хозяйки. В общем, лемур тоже сдох. И когда Женька читала об этом, глотая слезы, я буквально рыдала хотя понятия не имела, как этот самый лемур выглядит и какая человечеству от него польза. Рассказы о животных Женька читала мне каждый четверг. В среду у нее больше свободного времени, и она тратила его именно на сочинение новых произведений. Я слушала, плакала, мы обнимались с Женькой, тоже плачущей, выпивали литр от речаю и шли куда-нибудь ужинать, по дороге рассуждая о том, что мир устроен скверно и чутким душем, Здесь не место. Слезливость моя в ту пору объяснялась просто. Только что с нулевым счетом закончился роман, который длился почти год. Мне пришлось признать очевидный факт. Человек, которого я любила столь продолжительное время, совершенно мне не подходил. И это несмотря на общие интересы, он был хозяином в той самой турфирме, где я работала. Материальный достаток и свободу. Имеется в виду, что мы оба до встречи друг с другом не были связаны узами брака. Восемь месяцев наш роман развивался и радовал. На девятом месяце мы подали заявление в ЗАГС, и как люди широких взглядов, не дожидаясь выполнения всех формальностей, съехались в одной квартире с целью совместного проживания. Вот тут-то и выяснилось, что для этого самого совместного проживания мы совершенно не приспособлены. Конечно, Денис считал во всем виноватой меня, А я его. Но если честно, его присутствие в доме с самого первого дня здорово действовало мне на нервы. И только сбежав в свою однокомнатную хрущевку, я вновь почувствовала себя успокоенной, потому что мысленно желать по нескольку раз за вечер любимому человеку, «чтоб ты пропал, все-таки не очень приятно. И в некоторые моменты меня это даже по-настоящему тревожило. В общем, мы с Денисом разъехались. Но так как продолжали видеться на работе каждый день, смятение в душе осталось. Я грустила, тосковала и отказывалась заводить новые знакомства. Вышагивая после работы домой, утешала себя различными любовными историями, которые тут же на ходу придумывала в больших количествах. Таким образом, Женькины собачки, кошки и один лемур в сочетании с моей тоской и жаждой настоящей любви пробудили во мне желание написать роман. Я решала, где должно происходить действие романа — в Бразилии или в Египте. В Египте вместо диких племен мне виделись кочевники. И имела неосторожность открыть свой замысел Женьке. Мои намерения привели ее в восторг. «У тебя прекрасный слог», — размахивая руками, вещала она, бегая по моей комнате, точно заведенная. «И прекрасное знание материала, я имею в виду эту амазонку», а недавняя трагедия придаст твоему повествованию необходимую достоверность. Посовещавшись, мы пришли к выводу, что действие может происходить как в Бразилии, так и в Египте. Можно даже сначала в Бразилии, а потом в Египте. Или наоборот. Героиня — стюардесса. самолет ее терпит крушение, падает в джунглях, в живых остается только она. На поиски самолета отправляется команда спасателей — которую возглавляет молодой красавец. Тут наш союз с Женькой дал первую трещину. Она хотела, чтобы молодой красавец был блондином с ярко-синими, точно васильки, глазами. Я же, согласившись с синим цветом глаз, настаивала на брюнете. В этом месте разговор от литературы перешел к суровой действительности, и мы малость повздорили. Женька припомнила мне Дениса, который был брюнетом, Оттого я оказался непригодным для совместного проживания. А я, в свою очередь, напомнила про одного блондина, оказавшегося многоженцем, скрывающимся от алиментов на четверых детей, от которого не так давно Евгения Петровна с превеликим трудом избавилась. Через час Женька покинула мою квартиру в сильнейшем гневе, рявкнув напоследок. «Или блондин, или никто!» Где-то после полуночи Женька позвонила. «Пусть он будет русым. Конечно, это не совсем блондин. То есть, если честно, это вовсе не блондин, потому что русым называют всех, кто не брюнет. Идиотка!» — крикнула я, так как к этому моменту только-только успокоилась и смогла уснуть. «Ах, вот как!» — разозлилась Женька. «Делай его кем хочешь, только вряд ли у тебя выйдет что-то путное». «У меня есть опыт, с этим ты не можешь не согласиться. И как человек опытный, я тебе заявляю, или блондин, или у тебя вовсе никаких шансов». «Он будет лысым», — отрезала я и повесила трубку. Неделю мы продолжали вести переговоры по данному вопросу, в основном прибегая к помощи телефона, и делали друг другу незначительные уступки. Женька предложила обойтись словом «светловолосый», добавив хмуро И не надо утрировать, пусть каждый вообразит цвет волос по-своему. А о глазах она дипломатично помалкивала. Шла вторая неделя. Я не написала ни строчки, но не реже трех раз в день скандалила с Женькой по телефону. В воскресенье вечером она пришла ко мне и прямо с порога заявила: Любовный роман это не актуально. Напиши, детектив. Представь, знойный красавец знакомится с женщинами, входит к ним в доверие, а потом убивает. «Маньяк, что ли?» — скривилась я. «Не обязательно маньяк. К примеру, он грабитель, выбирает женщин побогаче. Или шантажист. Детектив темы хорош, можно придумать все что угодно». «Я же хотела про Амазонку», — обиделась я. «Джунгли, дикие племена». «Хорошо», — Пусть в диком племени кого-нибудь убьют, а твоя стюардесса это убийство расследует. Или кто-то в Египте свистнет Тутанхамона, я имею в виду его чучело, мумию, машинально поправила я. Вот, кивнула Женька, а стюардесса ее найдет. Гонки на верблюдах, таинственные подземелья. Скажи класс. Я согласилась, но идея написать детектив все-таки далеко не сразу угнездилась в моем мозгу. Еще дней 10 после этого Женька звонила мне ежедневно и спрашивала. «Ну что, начала работать?» «Нет», — вздыхала я. В мае газета, в которой трудилась Женька, стала испытывать финансовые затруднения. Сотрудники были отправлены в отпуск, и моя подруга в целях экономии уехала к родителям в соседний губернский город. Денису в моем присутствии несколько раз звонила какая-то женщина, после чего он исчезал на пару часов. Конечно, я не ревновала, но согласитесь, это все же не очень приятно. В общем, жизнь особенно не радовала, а тут еще я умудрилась подхватить простуду и свалилась с температурой. Лежать в постели мне быстро надоело, покидать квартиру я опасалась, боясь осложнений, а чем занять себя не знала. В результате по несколько часов кряду смотрела телевизор, чего обычно никогда не делаю. В тот вечер по всем каналам шли детективы, причем один другого скучнее. Сначала я хмурилась, потом начала злиться, потом выпила две большие чашки чая с лимоном и почувствовала в себе искру вдохновения, то есть почти полностью придумала детективный сюжет, с моей точки зрения довольно оригинальный, а главное — интересный. Несмотря на поздний час, я позвонила Женьке и поделилась с нею своими планами. «Гениально!» — ахнула она через семь минут. «Вот честно тебе скажу, ничего подобного я сроду не читала. Садись и пиши. И чтоб к моему приезду все уже закончило». «А вдруг у меня не получится?» — усомнилась я. Еще чего. У тебя талант, я же знаю. Ты прекрасно владеешь слогом, и лучше тебя в твоей турфирме никто... Но это ведь совсем другое», — перебила я. «Ничего не другое?» «Садись и пиши. Я вернусь, в случае необходимости подредактирую и...» «В общем, работай», — закончила Женька, и мы торопливо простились, потому что телефонный разговор у нас занял минут двадцать, и с экономией средств, как всегда, ничего не получилось. Вздохнув, я извлекла давно припасённую общую тетрадь и с трепетом вывела первую фразу. «Вечер ничего не обещал». «Бог знает, откуда она явилась», но мне почему-то понравилось, хотя, если честно, и не имела прямого отношения к повествованию. Вслед за первой фразой появилась вторая, третья. Я торопливо писала, точно под диктовку, и где-то часа через четыре, потрясая в воздухе рукой со студенческих времен успевшей отвыкнуть от таких трудов, с некоторым удивлением увидела, что передо мной лежат десять листов, исписанных мелким почерком перечитав написанное и поздравив себя с успешным началом, я продолжила повествование. К моменту возвращения Женьки от родителей роман был закончен. После долгих размышлений я придумала название, отпечатала роман на компьютере и, собрав листы в красивую папку, вывела на ней крупными буквами «Анфиса Глинская. Убийство в доме с колоннами». Подумала и добавила чуть пониже. «Детектив». Женька вернулась в среду и с огромной сумкой в клеточку возникла в моей квартире. «Готова?» — спросила она, забыв поздороваться. Дрожащей рукой я протянула ей папку. Женька плюхнулась в кресло и начала читать. Повесть не была особенно объёмистой, но и маленькой ее назвать трудно. В общем, Женька читала несколько часов. Всё это время я осторожно бродила по квартире, то и дело приглядываясь к подружке. Она перевернула последний лист, подняла на меня глаза, в которых точно крупные бриллианты сверкали слезы, и заявила тихо, но с большим чувством. «Потрясающе! Я всегда говорила, у тебя талант, так и есть. Читается на одном дыхании. Да мы всех этих звезд за пояс заткнем!» «Думаешь, его напечатают?» — усомнилась я. «Напечатают», — заверила Женька. «Это я беру на себя. А ты пока обдумывай сюжет следующего романа». Я кивнула, но решила ничего не обдумывать, а посмотреть, что получится у Женьки. Подружка развела прямо-таки фантастическую деятельность, и в результате мы оказались втянутыми в такую историю. В общем, что бы теперь не болтала Женька, намекая на всякие глупости, Но она в происшедшем виновата не меньше меня, а может даже и больше, как посмотреть. С Женькой мы всегда смотрим по-разному. У нее выходит так, у меня эдак. Но одно не подлежит сомнению. Если бы не Женька, написанный мною детектив так и остался бы лежать в столе и... Впрочем, не буду забегать вперёд. Попробую рассказать всё по порядку. Женька позвонила около двух. Само собой, в это время я была на работе, так как нормальные люди по средам работают. А вот Женька нет, но ее мало кто считал нормальной. «Слушаю», — пропела я в трубку, ожидая, что это клиент. Но вместо пожелания отправиться на Канары, услышала Женькин голос. В «Втри жду тебя возле Дома творчества. Вход со двора, не перепутай. И не опаздывай. Возьми такси, здесь машину припарковать негде». «Да, и юбку длинную на день. «До пять, что ли?» — фыркнула я. «Нет, можно не до пят, но обязательно ниже колена. У тебя очень выразительные ноги, и мужики ни за какие ковришки не поверят, что женщина с такими ногами может написать что-то путное. На всякий случай напять что-нибудь бесформенное. Балахончик из мешковины. У твоей Верки зануда такой есть. Бюст у тебя тоже выразительный, и лучше всего его прикрыть. И очки у Верки возьми». «Ты спятила, что ли?» — начала я всерьёз беспокоиться. «Вовсе нет», — обиделась Женька. «Тебе надо принять облик провинциальной интеллигентки. Ни тебе денег, ни тебе вкуса. Только ум и скорбь за Россию. А здесь без очков ни-ни». «Ты все спятила», — озадачилась я. «Какая интеллигентка, и почему я должна нестись в дом творчества, когда у меня полно работы?» «Ты меня с ума сведешь, ахнула Женька. «Ты что?» «Забыла, какое сегодня число?» Я взглянула на календарь с некоторым недоумением. «Сегодня писательские посиделки и, между прочим, будут разбирать твой роман». «Мамочка!» — ахнула я и кинулась к Денису. Последнее время он чувствовал себя немного виноватым и с радостью отпустил меня до конца рабочего дня. Я подскочила к Верке, сидевшей за столом напротив, и, воспользовавшись ее замешательством, стянула с нее балахон, который она торжественно именовала свитером, и юбку, взамен всучив свои. Нахлобучила нанос на очки, вытянула руку, пытаясь разглядеть пальцы, не смогла и плюнула. В конце концов, я могу время от времени их снимать. Тут открылась дверь кабинета Дениса, и на пороге появился он сам, замер с глуповатым видом, косясь на Верку, которая, кстати сказать, в моих тряпках выглядела очень даже ничего — Перевёл взгляд на меня и спросил испуганно. «Что это?» «В каком смысле насторожилась я?» «Почему ты выглядишь так по-дурацки?» «В самом деле?» Это показалось обидным. Я нахмурилась, пожала плечами и заявила. «Я должна выглядеть интеллигентно, а Женька считает, что с моей фигурой такое невозможно». «И поэтому ты влезла в этот мешок?» «В свитер!» — обиделась Верка. «Между прочим, Я его в Каире купила, и недёшево. «С ума сойти!» — буркнул Денис и исчез в кабинете, забыв, по какой надобности выходил. «Иногда он заговаривается», — шепнула Верка, глядя на дверь кабинета, за которой исчез наш шеф. «По-моему, он опять влюбился». Эту тему поднимать не стоило. «Мне нет до этого никакого дела», — заверила я и поспешила удалиться, схватив сумку и путаясь в подоле юбки. Юбка длинная, узкая, и передвигаться в ней было крайне затруднительно. Не успела я покинуть здание, в котором размещалась наша фирма, как тут же увидела Женьку. Она выпала из остановившегося у подъезда такси. Говорю «выпала», потому что на ногах подружка устояла с большим трудом, и виновата в этом была юбка, такая же длинная и узкая, как моя. Откуда она взялась у Женьки, для меня было загадкой. «Что это на тебе?» — удивилась я, когда мы застыли на тротуаре, критически рассматривая друг друга. «А то не видишь», — хмуро ответила Женька. «Что-то я раньше не видела тебя в таком... виде». Еще бы! Ты со мной в литературный кружок не ходишь, хотя я тебя сто раз приглашала». «Так это что, униформа для литературного кружка?» «Вроде того. Я ж тебе рассказывала. Там нет мужчин и женщин, там все...» «Литераторы. Поэтому к одежде нужно относиться... равнодушно». Вдруг порадовалась Женька нужному слову. «И не выделяться в смысле различия полов». «Что за глупость?» — ахнула я, потому что считала, что различия как раз должны быть, причем существенные. «Творческие люди мыслят другими категориями», — вздохнула Женька. «И ценности у них тоже другие». «Какие же интересно?» — начала злиться я. «Ладно, не заводись», — загнусавила Женька. «Потопали». «У меня, между прочим, работа». «Ну и что, подумаешь, у меня тоже работа. Она не волк, в лес не убежит». «Оставь свои глупости», — проворчала я, почувствовав, что начинаю волноваться. «Лучше расскажи, чего мне следует ждать». «Если честно, ничего хорошего», — кашлянув сообщила Женька. «Их там семь человек, и все, как на подбор, гении». Моих собачек они не жалуют, и детективом их тоже не проймешь. Твоя задача произвести хорошее впечатление на Ипатова. Зовут его Яков Семенович. Впрочем, я тебе о нем рассказывала. Если он даст положительный отзыв, мы пойдем к его приятелю Аполлонскому, он директор издательства. Конечно, издательство так себе, если честно, то совсем паршивое, абсолютно безденежное. Тогда зачем к нему идти? удивилась я произвести впечатление, хорошее, разумеется. От Аполлонского может быть существенная польза, хотя вряд ли он «За здорово и издаст твой роман. «Что значит «за здорово живешь? испугалась я, так как была законопослушной гражданкой. «Ты имеешь в виду взятку?» «Какая к черту взятка?» «Говорю, они нищие, как эти, церковные мыши. Придется искать спонсоров. Но чтоб найти спонсора, нужно заручиться поддержкой Ипатова и Аполлонского. «Поняла?» «Поняла», — нахмурилась я. «Может, не стоит нам влезать во все это? Бог с ним, с детективом». «Стоит, стоит!» «Тут главное — произвести впечатление. А начнут пургу гнать, ты сиди скромно, глазки опустив, а потом непременно поблагодари, мол, они тебе большую пользу принесли». «Какую пользу?» — разволновалась я. «Критика автору всегда на пользу. Да и вот что еще. «Я тебе псевдоним придумала. Анна Осадова. Звучит?» «Зачем мне псевдоним?» — удивилась я. «Затем?» «Ну что такое в самом деле, Анфиса Глинская?» «Ты извини, но имя у тебя ни на что не похоже. Сразу мультфильм вспоминаешь». «Ну знаешь ли...» — обиделась я. Без десяти минут четыре мы стояли у подъезда Дома творчества. Он вовсе не был домом, в том смысле, что занимал лишь незначительную часть особняка, построенного в начале века. Слева широкая дверь магазина «Продукты», справа страховая компания «Щит», а посередине узкая и довольно обшарпанная дверь, которая радовала взор обилием табличек. Женька, перекрестившись, шагнула к этой двери и позвонила. Звонка мы не услышали, так как дом творчества располагался на втором этаже, Подергали дверь и смогли убедиться, что она заперта. «Это что ж такое?» — нахмурилась Женька, а я ткнула пальцем в бумажку, приклеенную к стеклу на двери. Стекло оказалось довольно грязным, и разглядеть, что написано на клочке бумаги, было затруднительно. Глазастая Женька прочитала вслух «Вход со двора». Виновато вздохнула и зашагала. Я потрусила следом. Со двора вела дверь в ломбард с огромной вывеской — «Мы придем вам на помощь», а также дверца в полуподвал, на которой приклеили тетрадный листок с надписью «Дом творчества». К счастью, она была открыта. Мы спустились на пять ступенек, оказались в маленьком холле, откуда по крутой лестнице поднялись на второй этаж. Обстановка дома творчества была небогатой и сильно напоминала канцелярскую. Длинный коридор и шесть дверей по обе стороны. Перед первой дверью Женька остановилась, хитро мне подмигнула и отважно вошла. За огромным столом в полном одиночестве восседал дядька неопределенного возраста и странной наружности. Он явно скучал и вертел в руках ключ. Пальцы толстенькие, короткие, с неровными, точно обгрызенными ногтями. Приведи нас он оживился, громко сказал «Здравствуйте и присаживайтесь», после чего продолжил возню с ключом, но теперь выглядел не просто скучающим, а задумчивым. Я взглянула на Женьку, но спросить, что это за тип, не рискнула. Комната маленькая, и мой вопрос он бы непременно услышал. Мы сели у окна на расшатанные стулья, Женька откашлялась и дипломатично заявила. «Хорошая погодка сегодня». Дядьки надоело тоскливо пялиться на закрытую дверь, и он решил поддержать разговор. Женька на радостях запела соловьем, легонько толкнула меня в бок локтем и с видом ярмарочного зазывала сообщила. — А это Яков Семёныч, моя подруга Анна Осадова. — Ага, — хмыкнул он, — автор детективных произведений. — Я пока написала только один роман, — испуганно сообщила я, сообразив, что дядька здесь самый главный. — Сейчас все пишут, — сказал он и засмеялся. Мы засмеялись тоже, решив, что это шутка, и реакция от нас ждут соответствующей. «Что ж, посидите немного, а я покурю». Ипатов поднялся и пошел к двери, а Яна кинулась на Женьку. «Это правда он?» «Кто?» — испугалась она. «Твой Ипатов, конечно. Скажи на милость, почему он такой чумазый?» «Откуда мне знать? Он гений». К тому же демократ и увлекается восточной философией или чем-то там еще. Мудрецы не любят мыться. И отстань, я волнуюсь, а ты пристаешь с глупостью. Тут дверь распахнулась, и в комнате появилась очень колоритная парочка. Круглолицая румяная дама невысокого роста и выдающейся комплекции, и длинный худой мужчина, очень похожий на суслика. «Здравствуйте!» Нараспев сказала женщина, а Суслик кивнул. «Это Оля и Сережа, затрещала Женька. «А это Анна Осадова, про которую я вам рассказывала». «Читали, читали», — бабьим голосом заявил Сережа и хитро мне подмигнул. В ответ я выдала свою лучшую улыбку. Понемногу в комнате стали собираться люди, за исключением лунолицей Ольги одни мужчины. Гениальный Ипатов тоже вернулся, И теперь баловал товарищей какой-то притчей, при этом почему-то стоя Кольги спиной. Но ей и спина, судя по всему, нравилась. Она неотрывно смотрела в затылок и патову с блуждающей на губах улыбкой и, сложив на груди пухлые ладошки, томно вздыхала. Потом повернулась ко мне и громким шепотом заявила: Гений гениален, даже в малом. Смысла я не уловила, зато заметила, как уши гения дрогнули. А он, выдержав паузу, наконец-то повернулся к толстушке лицом и добродушно спросил, «Как здоровье? А, между прочим, мог бы и не спрашивать. Глядя на ее круглое лицо с ярким румянцем, только жуткий недотёпа усомнился бы в том, что Ольга исключительно здорова. «Спасибо!» — расцветая улыбкой ответила Ольга и торопливо добавила, «Я прочитала ваш роман на одном дыхании!» В этом месте она судорожно вздохнула, подняла взгляд к потолку и еще раз повторила. «На одном дыхании!» «Ну-ну!» — кивнул Ипатов и, расправив плечи, зашагал к своему месту за столом. Все торопливо расселись, почему-то не глядя в нашу сторону. Более того, все как бы нарушно делали вид, что нас здесь и вовсе нет. Такое невежливое и даже странное поведение меня не на шутку разволновало. Я усмотрела в этом дурной знак. «Вы знаете», — произнес Ипатов с легким намеком на торжественность, «сегодня у нас обсуждение романа Анны Осадовой». Он кивнул головой в мою сторону. «Роман написан в жанре детектива». При этом слове все непроизвольно поморщились, а я еще больше испугалась. С рукописью ознакомились? Трое из семи сидящих мужчин кивнули, а мне стало стыдно отняла время у серьезных людей. Я также ознакомился с рукописью, вздохнул Ипатов, посмотрел на Женьку как на врага и тут же отвел взгляд, избегая встречи с моей разнесчастной физиономией. Итак, кто желает высказаться? Высказаться пожелали все, в том числе и не читавшие романа. Увы, их критика вполне могла сойти за хамство — но думать плохо о совершенно незнакомых людях не в моих правилах. Я остановилась на определении нелицеприятная». Ипатов отмалчивался, но время от времени удовлетворенно кивал головой. Ольга незаметно начала кивать в такт, а потом громогласно заявила. «Вещь скучная!» Сделала паузу, в продолжении которой все притихли и даже насторожились, а она добавила. Я смогла прочитать только 35 страниц, хотя очень старалась. Через несколько минут выяснилось, что старалась она все таки не зря, потому что хоть и смогла прочитать мой роман только до 35-й страницы, но содержание его знало лучше, чем я, что позволило мне заподозрить ее в некотором лукавстве. Но поразила меня вовсе не румяная Ольга, а гениальный Ипатов. Под конец он взял слово и высказывался минут 15. Некоторое время я следила за ходом его мысли, но мысль была столь витиеватая, что на десятой минуте Яков Семёныч сам потерялся, почмокал губами, удивленно взглянул, пытаясь припомнить, по какому поводу его товарищи собрались и сидят теперь хмуря лбы, и ни с того ни с сего рассказал очередную притчу, смысла которой я вновь не уловила, наверное, из-за сильнейшего волнения. Причем не только я одна. Когда Ипатов замолчал, Все настороженно замерли, ожидая продолжения. Ничего не дождались, и в отместку вновь накинулись на меня, да так рьяно, что через пять минут я почти не сомневалась. Мне предложат длительный отдых, скажем, в сумасшедшем доме. К счастью, слишком бурные эмоции всех изрядно вымотали, и экзекуция длилась не так долго, чтобы я успела скончаться от стыда за свою бездарность и нахальство. Я сидела с багровым лицом, косясь на Женьку, которая сменила окраску с красной на бледно зеленую и явно готовилась дать решительный отпор. «Извините», — промямлила я, — «вы хотите сказать, что мой роман никуда не годится э -э... Ипатов весомо крякнул и спросил. «Вы по профессии кто?» «Экономист». «Ну вот, дорогая, и занимайтесь своим делом!» а литературу оставьте в покое. Знаете, как говорится, коль сапоги начнет точать пирожник или что-то в этом роде. Извините, — повторила я, поднялась, и, пятясь задом к двери, потянула за собой Женьку. Смотреть на нее было жутковато, и как-то угадывалось, что ей есть что сказать каждому из присутствующих. К счастью, мы очень быстро оказались на улице. Женька смогла расцепить челюсти и громко чертыхнулась. Не глядя на подружку, я ускоренным шагом рванула к остановке такси, путаясь в подоле чужой юбки. «Анфиса!» — Женька схватила меня за локоть. «Ты только не бери в голову!» «Заткнись!» — рявкнула я. «Ведь знала, ничего путного из твоей затеи не выйдет, и все же пошла на поводу. Господи, какой стыд! Да они меня только что дурой не назвали!» «Велика беда!» Презрительно фыркнула Женька. Если хочешь знать, это все из зависти. Детектив получился очень приличный. Можешь мне поверить. Пусть я сама пишу ерунду про собак и кошек, но хорошую книгу от плохой, слава богу, могу отличить и заявляю ответственно: Роман очень и очень неплох, а они шайка бездарей. Зря я тебя сюда притащила. Это точно, вынуждена была согласиться я. Я ж добра хотела. Вздохнула жалобно Женька. «Ну чего ты?» Я тоже вздохнула. «Ладно, пойдем пешком. У Дениса я на сегодня отпросилась». «Слушай», — вдруг вспомнила подружка. «Мы рукопись не взяли. Вернемся? «Ну уж нет», — взвыла я. «Ладно, через несколько дней зайду к Ипатову и заберу. Ты подумай, какой мерзавец. Я ему к юбилею хвалебную статейку, а он мне такую свинью». «Может, он правду сказал?» «Как же правду?» — презрительно фыркнула Женька. «Ты эту публику не знаешь. Все, как на подбор, мнят себя гениями, а сами бездре на бездре и бездрем погоняют». «Мне это совершенно неинтересно», — отрезала я, а Женька вздохнула, сказала «ага» и добавила «не без злорадства». Хрена они теперь в моей газете напечатают в строчку Вот провалиться мне на этом месте». «Ну чего ты?» Устыдилась я, взяла ее под руку, и мы, не спеша, побрели в сторону любимого кафе, чтобы в очередной раз нанести удар по своему бюджету и нарушить клятву не есть сладкого. Понемногу мы успокоились, и я даже смогла усмотреть в происшедшем положительные стороны. Например, беготня с рукописью сомнительного качества отменяется, и жизнь вновь пойдет своим чередом. Я ее в Москву пошлю заявила Женька после третьего пирожного. «Вот только попробуй», — возмутилась я. «Чего ты? Там на тебя никто орать не будет. А вдруг повезет, Станешь знаменитой? Я к тебе в литературные агенты пойду». «Отцепись», — сказала я, и для большей убедительности погрозила Женьке кулаком. «С литературой покончено раз и навсегда». Впоследствии я могла убедиться, какое здравомыслие проявила в ту минуту. Ведь ясно было, предприятие, начавшееся столь паршиво, и в будущем не сулит ничего хорошего. Но если б я только знала, какие беды обрушатся на нас из-за этого дурацкого романа, и я б сожгла его собственными руками. Женька позвонила около шести. Была суббота, я устроилась на своем балконе с банкой пива и орешками и намеревалась поработать. В это время года всегда наплыв клиентов, а я собиралась в отпуск и должна была успеть сделать очень много. Тоном нетерпящим возражений Женька заявила. «Я возле картинной галереи, жду через полчаса. И оденься пооживлённей. Ну, ты понимаешь, здесь будет Аполлонский. Ты должна произвести впечатление». «Слушай», — заныла я, — «может, не стоит суетиться. Может, сунуть этот роман куда подальше и...» «Знаешь, что тебя погубит? Отсутствие характера. Всегда надо идти до конца. Ты мне еще спасибо скажешь. Короче, не волнуй меня и быстро сюда. Жду возле входа. И пооживленнее, пожалуйста, пооживленнее. я «Я вообще-то здесь по работе», — заявила она, как только я оказалась рядом. «Сегодня открытие персональной выставки. Я должна взять интервью, но одно другому не мешает. «Главное — Аполлонский здесь». Женька критически оглядела меня с ног до головы, кивнула без особого одобрения и ходка затрусила в галерею. В огромном зале вдоль левой стены у окна стояли несколько мужчин и женщин. В центре группы находился совершенно лысый молодой мужчина с удивительно красным носом. Жутко шепелявя, он что-то рассказывал, размахивая руками. Я торопливо огляделась и вторично сбилась с шага, а Женька выронила сумку и чертыхнулась. Вышло это довольно громко, на нас обратили внимание. «А вот и пресса!» — воскликнул лысый и широко улыбнулся. А я окончательно растерялась. У него не хватало по меньшей мере десяти передних зубов. Еще чудо, что он хоть гласное выговаривал. «Добрый вечер!» — гаркнула Женька и мило раскланялась, кого-то высматривая при этом. Как видно, не высмотрела нахмурилась и осталась недовольной. Лысый продолжал махать руками, Женька делала вид, что слушает, а я пошла взглянуть на картины. Где-то минут через двадцать Женька присоединилась ко мне. «Ну как?» — спросила она со вздохом. «Он псих», — констатировала я. «Валахов?» — само собой. «А вот Гавриленко — форменный сумасшедший». «Кто такой?» — насторожилась я. Тип, который устроил эту выставку. Ну, бабки дал. Нашел кому дать козел. У нас такая рукопись. Дэшел Хэммет в гробу перевернется, а он деньги на всякую мазню выкидывает. Я всегда твержу этим олухам, помогать надо достойным. У людей могут быть свои представления. Ага, дурак-дурака видит издалека. У меня от этой живописи изжога. Пойдем в буфет, а? Невежливо как-то сразу. Да брось ты. «Все, кто поумнее, давно там». «Как вам мои картины?» Прошепелявили за спиной, и через секунду в поле моего зрения возник Лысый. «Только честно, не надо этих комплиментов». Я вытращила глаза, пытаясь понять, о чём он. Женька из-за спины Лысого делала мне знаки. Пантомиму можно было понять только в одном смысле. Пошли его к черту и потопали в буфет. Я справилась с глазами, вернув их на прежнее место, и с проникновенной улыбкой произнесла. «Ничего». «В смысле?» — насторожился шепелявый. «В смысле бывает хуже. Я имею в виду диагноз». «Точно, точно», — влезла Женька. «Я тебе вот что скажу, Аркаша. Пиши, пиши, а мы смотреть будем. И, может, даже купим чего. Не домой, конечно, нет. Но есть места, где твои картины выглядели бы просто... восхитительно». «В психушке, что ли?» — вскривился Аркаша. «И в психушке, и в вытрезвителе. Так что пиши, родной, пиши». метку в газету теснешь?» — хмыкнул он, немало не печались. «Само собой, а зачем я здесь?» «Только наркоманом не надави!» Гавриленко в партию подался, забыл, как называется. Короче, голубых и наркоманов там не жалуют. «А кто вас жалует?» — вздохнула Женька и добавила. «Я хорошо напишу. Я о творческих людях плохо писать не умею. Другое дело сказать в глаза. Аркаша, рисуй котов, а? Или собак. Хорошие животные. И для душевного здоровья много полезнее». «Ага, котов. Кому нужны твои коты? Ладно, пойдем выпьем. Я тебя всегда на примату «Может, зря мы его так?» Минут через пятнадцать устыдилась я, сидя в буфете. Может, он, правда, талант? Алкаш он и псих. Но лучше пусть голые задницы рисует, обзывая их вселенной, чем выходит с острым ножичком на ночную прогулку. А это-то к чему сказала? Насторожилась я. Много красного цвета. И внутренности на блюде впечатляют. Ведь это все сотворить надо, хоть и на холсте. Кто же знает, что за мысли бродят в его лысой башке? И вы здесь, Евгения Петровна. Прошептал вдруг кто-то. Мы дружно повернулись и узрели господина неопределенного возраста с брюшком и усами. Пышную шевелюру украшала благородная седина, глаза молодо поблескивали, рот был подвижен, причем до такой степени, что слегка подергивался, даже когда господин молчал. Андрей Васильевич! кудахнула Женька, прижав руку к груди, и закатила глазки. Затем подняла бюст на максимально возможную высоту в глубочайшем вздохе и резко опустила его вниз. Андрей Васильевич одним глазом с интересом наблюдал за перемещениями Женькиного бюста, другим косил на меня. «Давненько не виделись», — пропел он шепотом и лобызнул руку подружке. Потом, растянув до ушей рот, сосредоточился на мне, то есть сгробастал мою ладонь и спросил. «А это, надо полагать, прекрасная Анна». «Анна!» — выдохнула Женька, полностью перейдя на кудахтанье и лишившись от счастья лицезреть возле себя Андрея Васильевича возможности разговаривать нормально. «Ага», — сказал он и приложился к моей ручке. «Это Аполлонский Андрей Васильевич», — заторопилась Женька, дополнив кудахтанье мимикой и жестами, Они выражали бурную радость, граничившую с восторгом. «Это Анна Осадова, и мы по чистой случайности захватили с собой рукопись. Я знаю, как вы заняты, но...» «Конечно, конечно, я посмотрю, не в моих правилах отказывать женщинам». Тут они оба засмеялись, если уж быть точной, заржали, а я растянула рот до ушей, показывая, как мне с ними весело. Ну что, выставка? спросила Полонский. По-моему, полное дерьмо. Кто его знает, Анна говорит, вдруг он гений. Ну, Анечка, вы просто далеки от живописи. Может быть, покорно согласилась я. Аркаша безобидный чудак, пьяница и бездарь. Вот и все. А вы занимаетесь литературой? улыбнулся он. Я написала детектив евгений он понравился, вашим друзьям в литературном кружке нет. Так что, возможно, я тоже бездрь, хотя и не пью. А вот это зря. Выпейте шампанского, улыбнитесь, у вас чудесная улыбка. И запомните, у издателя не бывает друзей. Только он собрался опять заржать, как влезла Женька. «Андрей Васильевич, прочитайте детектив, правда классная вещь. «Возможно», — вздохнул он. «Ну и что?» «Деньги, милые, деньги. Вы ж на этом заработаете». Бедняга так скривился, точно у него зубы прихватило. «Ищите спонсоров», — сказал он. «И я вам тогда все, что хотите, напечатаю. Могу календари, а могу роман». «Что спонсора? А потом? Куда мы с этими книжками? По поездам в розницу продавать?» «А что?» У нас так многие делают, издадут на свои деньги и ходят. У кого в газетном киоске знакомые или в магазине пристраивают. Но и поездами не брезгуют. Пожилые люди, между прочим, заслуженные. А тут красивая девушка, да она за день весь тираж распродаст. Он все таки заржал, а я послала Женьке благодарный взгляд, отчего ее слегка перекосило — и она принялась рыться в своей сумке, приговаривая заунывно. «Очки куда-то дело». А о чем детектив?» — вдруг спросил Аполлонский. «Убийство?» «Конечно», — пожала я плечами. «Ну и кто кого? Муж-жену или жена-мужа?» «Муж-жену». «Оригинально. И что?» «Ничего. Поймали и посадили в тюрьму». «Тоже ново». «Чего ты из себя дурака-то строишь?» — забыв про очки, спросила Женька. «В мире всего-то пяток оригинальных сюжетов. Ну, убил муж жену. Дело-то не в том, чтобы придумать что-то из ряда вон выходящее, а в том, чтобы банальные вещи показать с неожиданной стороны. А здесь — любопытная интрига, психологизм, женский взгляд. Муж, убив жену, пытается ввести всех в заблуждение и уезжает с молодой девушкой на курорт, выдавая ее за убитую». Инсценирует несчастный случай, девушка погибает. Он оказывается вдовцом, но через две недели после истинной смерти жены. Алиби железная. А старушка потихоньку разлагается где-нибудь в кустах роз. «Георгинов», — подсказала я. «Вот-вот, где-то я уже читал». «И еще раз прочитаешь», — рявкнула Женька, после чего перешла на зловещий шепот. «Тебе кто бабки отстегивает? Говори, Ленка, Правильно, потому ты и здесь. А то, что он голубым войну объявил, ты знаешь? А я знаю. И подкину на тебя компромат. Не в газете, нет. С глазу на глаз. Намекну одним словом. Кто тебе поверит? Хохотнул Аполлонский. Я известный бабник, подхватила Женька. Был. Стар стал, перестал справляться. Вот и потянула. чёрт на что. Плохая шутка. Нахмурился Аполлонский и вроде бы вправду обиделся, а я, поставив бокал, потащила Женьку к выходу, пока мы чересчур не подружились с усатым. «Спятила совсем», — увещевала я подружку. «Ладно, чего ты? Он переживет. «Да за такие слова!» «Слушай, это, между прочим, называется шантажом». «Паучи! Моя мамуля глупых детей не рожала!» «Знаешь, расстраивают меня эти гады, потому что совсем без понятия». Я ведь чувствую, хороший детектив получился, честно. Не потому, что я подруга, а просто, ну, ты понимаешь. А как написано, Агата Кристи, ей-богу. Я два раза плакала. Это нетрудно, вздохнула я. Я плакала от счастья, что у тебя такой талант открылся. А эти гады его в землю зарывают. И ведь все из лени до зависти. Слушай, Женька, может, наплюем на все это, робко предложила я. Общение с творческой интеллигенцией к тому моменту здорово утомило меня. «И даже думать не смей!» — погрозила мне Женька пальцем. «Будем искать спонсоров!» На этот раз она позвонила в первом часу ночи, как раз в тот момент, когда жгучий красавец торжественно предлагал мне «стань моей навеки». Ответить я не успела, чем должно быть красавца расстроила, проснулась, сняла трубку, и услышала Женькин голос. «Дрыхнешь, а мне за двоих отдуваться приходится». «Лучше б ты вздремнула», — посоветовала я, косясь на часы и пытаясь решить, как вежливо, но доходчиво дать понять подруге, что в такое время беседовать о делах я просто не в состоянии. «Я к тебе сейчас приеду». «Не надо», — испугалась я. «Завтра полно работы, надо выспаться». «Тебя что, не интересуют новости?» хорошие или плохие насторожилась я плохие вздохнула женька тогда может подождем до утра куда торопиться оно конечно женька вторично вздохнула хотя и мне несладко носить все это в себе сообщаю коротко я встречалась с гавриленко меценатом козлом такой я тебе скажу ладно пусть живет Говорят, и от лягушек есть польза. А чего звонишь так поздно? Спать уже не хотелось, и я была не прочь поболтать. Так ведь я с ним ужинала, только что расстались. Денег не дал, а начал приставать. Прикинь, никакой совести у людей. Еле за дверь выпихнула. Надо глянуть, нет ли у нас на него какого компромата. Женя-то уж точно изменяет. Пропечатать гада, чтоб впредь неповадно было. Соловьем пел Женечка-Женечка, а когда шло до дела, то есть до денег, так и скуксился. Может, у него и вправду денег нет, усомнилась я. Как же нет, все у него есть. Он, видишь ли, патриотическому движению помогает. Наш общий друг-кубист-разделочник оказывается патриот, а мы рожей не вышли. Детективы ему не нравятся. Вот если б ты Хорста веселе написала, само собой на русском материале, тогда другое дело. «Значит, не судьба», — посочувствовала я, а Женька разозлилась. «Между прочим, для тебя стараюсь». «А ты не старайся», — говорю, «не судьба». «Чтоб я этих ренегатских разговоров больше не слышала. Чёрт с ним, с Гавриленко. Без него мужики с бабками найдутся. Надо только проявить настойчивость и найти к людям правильный подход». «Вот и ищи», — обрадовалась я, — «а мне спать пора». Неделю Женька у меня почти не появлялась. Говорю «почти», потому что в четверг мы встретились, читали Женькины рассказы, плакали и пили чай, но ну, о детективе даже не заговаривали. Так вот, после недельной спокойной и размеренной жизни подружка вдруг ворвалась в нашу турфирму, одетая чрезвычайно оживленно: кожаные шорты, кружевной топ и парик ядовито-оранжевого цвета и заорала с порога. «Кончай работу!» На счастье, в комнате в тот момент были только я и Верка, обе к Женьке приученные, поэтому отреагировали спокойно. Не бросились на улицу с воплем пожар, а тихо-мирно продолжили трудовой подвиг. Верка, оторвавшись от бумаг, спросила лениво. «Чего орешь? А я поинтересовалась. Тебе в парике не жарко? Я сегодня голову вымыть не успела, а тут такая встреча!» «Собирайся, поехали!» «Куда?» — вздохнула я. «К спонсору? Есть еще на свете добрые люди!» «И кто он, этот добрый?» — удивилась Верка. «Аверин Ярослав Сергеевич, очень серьезный бизнесмен». «Никогда о таком не слышала», — нахмурилась я. «Ну и что? Он тоже о тебе не слышал. Вот и познакомитесь». «Аверин — это компьютерный рай?» все всё-таки оторвалась от бумаг Верка. «Солидная фирма, большие бабки. Может быть, действительно, чего даст?» Верка была в курсе наших дел, и хоть рукопись не читала, считала ее выдающейся и близко к сердцу принимала чужие хлопоты. «Может быть...» — пожала я плечами и задала вопрос Женьке. «Где ты его откопала?» «Что за выражение?» Он рекламу в нашей газете размещает постоянно. «Вот я и решила». «Короче, Аверин нас ждет в 11.00». В 11.15 у него уже другая встреча, так что или мы катим к нему, или счастье мимо нас. И я тебя умоляю, будь оживленнее, скажи что-нибудь приятное человеку, закинь ножку на ножку». В этом месте Женька перегнулась через мой стол и удовлетворенно кивнула. «Хорошо, что юбка короткая. Мужик он молодой, заметь, не женатый Ты красавица, а про меня и говорить нечего». «Короче, если мы этого парня не обломаем, значит, мы кретинки, сидим дома и умные лица людям больше не кажем. Соберись, Анфиса, настал твой час». Через минуту мы уже неслись в сторону площади Пушкина, где находился тот самый компьютерный рай. Фирма занимала первый этаж особняка XIX века. По дороге Женька успела меня просветить. Аверин владеет сетью магазинов в городе и области — Человек он, безусловно, порядочный, в том смысле, что в криминале увлечен не был, и вообще слухов о нем никаких, что само по себе говорит о многом. Политикой не интересуется, никуда не лезет, а доход имеет приличный, в общем, наш человек. Главное — произвести благоприятное впечатление. Мы поднялись на высокое крыльцо, Женька нажала кнопку, дверь с легким щелчком открылась, подружка мне подмигнула и шагнула вперёд. В офисе царила тишина, пока мы шли длинным коридором. Только телефонные звонки, доносившиеся из-за дверей, намекали, что работа идет полным ходом. Нас обогнала девушка в малиновом костюме и спросила. «Вы к Ярославу Сергеевичу?» «Да», — на всякий случай нахмурилась Женька. «Проходите, он у себя». Девушка постучала, распахнула дверь но с нами не вошла, а исчезла за соседней дверью с надписью «Бухгалтерия». Стало ясно, порядки здесь демократичные, чему я от души порадовалась. Кабинет был просторным и светлым, но тоже демократичным. На окнах — жалюзи, стол большой и удобный, ковёр на полу потертый, а мебели необходимый минимум. Человек за письменным столом при нашем появлении мельком взглянул на часы. Я тоже взглянула. Ровно одиннадцать. По этой причине или по другой Ярослав Сергеевич широко улыбнулся, поднялся нам навстречу и сказал негромко, но с большим чувством. «Очень рад». «Вот, знакомьтесь». Подружка по обыкновению начала симулировать жаркий энтузиазм. «Это та самая Анна Осадова, о которой я вам рассказывала. А это Ярослав Сергеевич. Очень возможно, что он решит нам помочь». «В меру сил, конечно», — кивнул хозяин кабинета, но чувствовалось, что он в самом деле готов. Появилась неизменная девушка с неизменным кофе, и Аверин спросил. «Скажите, Анна...» «Можно просто Аня», — заторопилась я, не зная, могу ли оставить Анне Осадовой собственное отчество. «Спасибо. Так почему же все таки детектив, а не любовный роман, к примеру?» Он так спрашивал, точно это его в самом деле интересовало. И я попыталась объяснить, одновременно следя за часовой стрелкой. Всю беседу требовалось уложить в 12 минут. Я справилась, правда, из-за этого кофе так и не попробовала. Ну да ладно. «Вы не возражаете, если я сначала прочитаю вашу рукопись, а потом дам ответ?» — спросил он, вроде бы даже застенчиво. «Конечно», — обрадовалась я, — Не тому даже, что он не против помочь, а тому, что кто-то решил прочитать мое творение. Женька положила на стол папку, мы простились и, не помню, как, оказались на улице. Уф, выдохнула Женька. «У тебя закурить есть?» «Я не курю. А то я не знаю. Могла бы купить для подруги». «Ты тоже не куришь?» — напомнила я. «Что думаешь? Вроде все путем, а? Ты была неподражаема, Век воли не видать. Это плюс, и это минус. Красота дорогого стоит. Но мужики твердо уверены, что красивая баба ни на что не пригодна в смысле полезной деятельности. То есть полезной не для конкретного индивида, а для общества. «Ты зануда», — кивнула я. «Я волнуюсь. Слушай, чего он сказал? Ему позвонить или он позвонит?» Я задумалась, потом пожала плечами. «Не помню». Вот так раз. Вернуться, что ли? С ума сошла. подождем пару недель. Если он не позвонит, тогда уж сами. Рукопись прочитать надо, а он человек занятой. Там всего 180 страниц, и читается легко, просто на одном дыхании. Пойдем, мороженое слопаем, и мне на работу. А мне нет? Ладно, пошли. А он мужик симпатичный. На это я ничего сказать не могла потому что Аверина совершенно не разглядела, должно быть, от волнения. В памяти остались светлый костюм, довольно длинные волосы, вроде бы темные, и... все. Я его не очень хорошо запомнила, начала я оправдываться. А, неважно. Поможет, значит, хороший человек, а нет — козел. И весь сказ. Только призину не тянул, позвонил сразу. «Ведь ждать замучаешься». Мучиться не пришлось, потому что Аверин позвонил буквально на следующий день. Точнее, сначала позвонила Женька. «Анфиса, бизнесмен наш звонил. Твой номер мы ему всучить забыли. Хотел поговорить, то есть прямо жаждал. Голос медовый, вроде как подарка ждет. То ли твоя мордаха ему вчера шибко приглянулась, то ли ты просто гений и состряпала шедевр». И то, и другое почти одинаково хорошо. Соображаешь? Начнет куда звать? Иди. Всё равно куда?» — поинтересовалась я на всякий случай. «Не строй из себя умную, навыков нет. Оденься оживленнее, творческие люди все немного придурки, то есть с чудинкой. Может, ты трубку повесишь? А ну, как он сейчас мне звонит?» Женька трубку повесила сразу, причем без предупреждения, чем очень порадовала. А буквально через пять минут позвонил Аверин. Голос в самом деле подозрительно сладкий. «Добрый день, Анна. Это Ярослав беспокоит». «Смотри-ка, Ярослав да еще беспокоит». «Не могли бы мы встретиться сегодня вечером, поужинать вместе?» «Конечно», — промямлила я, теряясь в догадках, что это он со мной ужинать решил, а главное, хорошо это для дела или плохо. «Часов 7 семь вас устроит?» — спросил он. «Да. Куда мне подъехать за вами?» Я объяснила. Мы простились до вечера, я уставилась на телефон и некоторое время пребывала в прострации. Из нее меня вывела Женька, потому что опять позвонила. «Ну?» — рыкнула она. «Слушай, он пригласил меня ужинать». «А что сказал?» «По делу ничего. Просто пригласил». Так-таки ничего не сказал. Говорю, ничего. Как думаешь? Я думаю. Чего я могу думать, если разговаривала с ним ты? А ты не могла спросить, как, мол, там моя рукопись, прочитали вы ее, дорогой Ярослав Сергеевич, или все еще дурака валяете? Что ж ты сама не спросила, шустрая и умная, когда он у тебя мой телефон узнавал? Я думала, он тебе скажет. Наверное, скажет. А нет, так я сама спрошу. «Вечером. Во сколько договорились?» «В семь. Он подъедет к моему дому. Я тоже подъеду, оценю внешний вид». Мой внешний вид Женьке не понравился. Она явилась минут в 27 седьмого и сразу скривилась. «Ну что ты вырядилась как секретарша? Он что, тебя на работу принимает?» «Отвали», — ласково попросила я. «В конце концов, это деловая встреча» а не любовное свидание. Слушай, а как этот Аверин выглядит? Вдруг я его не узнаю? С ума сошла, что ли? Он на Мерседесе подкатит. В твоем дворе Мерсов много? Ну, тогда узнаешь. Мы сели на диван, поглядывая друг на друга и на часы. Тут под окнами раздался автомобильный гудок. Я выглянула, прячась за занавеской. И в самом деле увидела Мерседес. Большой, белоснежный и, надо полагать, дорогой. «Ну, давай, чада шмыгнула носом Женька и с чувством меня перекрестила. «Не шали, держи ухо востро и вытряси из него деньги. Начнет цепляться, помни золотое правило. Утром деньги, вечером стулья и так далее. С Богом!» «Спасибо, маманя», — дурным голосом ответила я и зашагала прочь. Женька решила дожидаться вестей в моей квартире. Самым примечательным у Ярослава Сергеевича был его «Мерседес». Сам он выглядел лет на 30 с небольшим. темные волосы до плеч, гладко зачесанные назад. Небольшие карие глаза, короткий нос, пухлые губы. Маловыразительное и незапоминающееся лицо. Молодой мужчина каких тысячи. Впрочем... Что-то в нем должно было быть, ум, например, или талант. По Женькиным сведениям, свою фирму он открыл в 23 года и управлял ею весьма успешно. Мы поздоровались, и я устроилась рядом с ним. Аверин водил сам. Я не спросила, куда мы направляемся, а он не сказал, и ехали мы в молчании время от времени, обмениваясь улыбками. Что ж, может, он от природы неразговорчивый — а мне и вовсе болтать ни к чему. «Вам очень идёт белый цвет», — вдруг брякнул он, а я кивнула и с довольно глупым видом отозвалась. «Да, спасибо». И только тогда поняла очевидную вещь. Ярослав Сергеевич волновался. На это намекали голос, взгляд, неуверенная улыбка и слегка дрожащие руки. «Может, Женька права, и он влюбился?» «С чего это вдруг?» но ведь и не с моей рукописи его так разбирает. Поведение Аверина меня озадачило, и я не сразу сообразила, что машина уже некоторое время стоит, а сам Ярослав Сергеевич смотрит на меня с некоторым недоумением. Ему пришлось повторить свой вопрос. «Вам не нравится этот ресторан?» Я машинально посмотрела в окно и торопливо заверила. «Что вы очень нравится?» Машину мы покинули и стали подниматься по широкой лестнице. причем Ярослав Сергеевич трогательно поддерживал меня за руку. Точно влюбился, испугалась я. «Что ж мне теперь делать-то? Надо было Женьку с собой взять. Посидели бы втроем. Зал был небольшим, на десяток столов. Мы устроились у окна, сделали заказ и попытались начать разговор. Делом это оказалось нелегким. Ярослав Сергеевич не только не успокоился, он начал волноваться еще заметнее, смотрел как-то странно, словно приценивался. В конце концов, мне это надоело, и я решила взять инициативу в свои руки. «Вы прочитали рукопись?» «Да», — торопливо кивнул он и опять замолчал. «Вам не понравилось?» — подсказала я. «Нет, почему. По-моему, все прекрасно. Интересная вещь, хороший конец». Читается легко. Я думаю, она будет иметь успех. Правда? Не поверила я и тоже стала смотреть с подозрением. Конечно, я не знаток литературы, но мне кажется... В общем, я уверен, что книга многим понравится. И вы мне поможете? Что? Ах, да, конечно. На пьяного он не похож, и на душевнобольного тоже, но ведет себя очень странно. «Если сделать тираж тысячу экземпляров, — начала я, — потребуется около...» Аверин положил ладонь на мою руку и сказал. «Аня». «Да». Я насторожилась, а Ярослав Сергеевич на секунду смешался и вдруг заговорил очень деловито. «Техническую сторону нашего соглашения мы обсудим позднее. Я хотел побеседовать с вами вот о чем. Он по-дурацки хихикнул, смешался и продолжил торопливо. «Просто мне, человеку, далекому от литературы, очень интересно. Как появляются сюжеты?» «О, Господи! Вот ведь Олух!» Я уж начала беспокоиться. «Трудно сказать. Честно попыталась я объяснить необъяснимое. Я смотрела какой-то детектив по телевизору. Он мне не понравился». Я лежала и думала, что в нем следовало бы изменить, а потом в голову пришел этот сюжет. Когда начала писать, кое-что изменила, подправила. «Вы все это придумали?» — вроде бы не поверил Ярослав Сергеевич. «Ну, конечно. Возможно, это не совсем оригинально, то есть подобный сюжет мог уже где-то встречаться, но ведь вряд ли кто-нибудь способен придумать что-то совершенно новое. И никаких реальных событий за всем этим...» «Нет? Может быть, газетная статья или чей-то рассказ?» — разволновался Ярослав Сергеевич. «Возможно, я когда-то слышала или читала что-нибудь похожее. С некоторой растерянностью ответила я, не понимая, куда он клонит. Может, подозревает меня в плагиате? Но то, что написано, написано мною. Это плод моего воображения, а некоторые незначительные совпадения с чем-либо ничего не значат». «Так они все есть?» — вкратчиво поинтересовался он. У меня на мгновение отвалилась челюсть. Правда, справилась я с собой довольно быстро и, кашлянув, ответила. «Наверное». Это его явно не удовлетворило. Он некоторое время пристально смотрел на меня так, что я уже начала волноваться, и опять спросил. «С чем?» «Что?» А вдруг он свихнулся от напряженной работы. «С чем совпадение? Ведь вы не зря написали эту вещь». «Я вас не совсем понимаю», — пролепетала я. Он вроде бы очнулся, посмотрел внимательно, вновь пожал мою ладонь и сказал. «Извините, просто я хотел, чтобы вы знали, мы друзья». «Спасибо. То есть я очень рада. Просто сумасшедший дом какой-то. К счастью, принесли горячее, и мы немного отвлеклись». Однако Аверин продолжал вести себя довольно странно, то и дело смотрел на меня с намеком на проницательность, неуверенно улыбался и вроде бы подыскивал слова. Теперь он совершенно не походил на влюбленного, и я просто не знала, как себя вести. Одно мне было ясно — идиотский разговор надо прекращать, пока я сама не начала хватать его за руки и зловеще коситься. Но одно дело — осознать это, другое — встать и уйти. Это было бы невежливо, да и рукопись ему вроде бы понравилась. «А почему вы обратились именно ко мне?» — задал он очередной вопрос. «Если честно, не только к вам. Гавриленко отказал. В нашем городе именно он занимается благотворительностью. Я имею в виду, помогает художникам». Про Гавриленко Ярославу Сергеевичу слушать было неинтересно. Он даже непроизвольно поморщился — А я свернула свою речь на середине фразы, кашлянула и добавила. «Вы даете рекламу в газете, где работает Евгения Петровна. Вот мы и подумали». Могу поклясться, он опять не поверил. Погладил мою ладонь и спросил очень тихо. «Вы знали Стеллу?» «Кого?» — не поняла я. Он улыбнулся, убрал руку и кивнул, точно с чем-то соглашаясь. «Может, стоит спросить, здоров ли он?» «Значит, все это вымысел». Он широко улыбнулся, тряхнул головой, точно освобождаясь от назойливых мыслей, и буквально через пять минут стал совершенно нормальным человеком, заговорил вполне осмысленно и даже деловито, я успокоилась и понемногу начала получать удовольствие от ужина. Однако под конец он опять все испортил. Мы прощались у моего подъезда. Ярослав Сергеевич покинул машину вместе со мной, чем, признаться, несколько насторожил. Ухватил мою руку, заглянул в глаза и замолчал. Очень многозначительно. Может, в гости напрашивается, запаниковала я, но, вспомнив о Женьке, ждущей вестей в моей квартире, успокоилась. Пусть напрашивается. Я и приглашу. Посидим втроем, выпьем чаю. Я ваш друг заявила Аверин несколько невпопад и торопливо зашагал к машине, а я со вздохом облегчения скрылась в подъезде. Дверь распахнулась сразу, я еще даже не успела позвонить. Женька хмурилась и шарила глазами по моей физиономии. «Ну?» — спросила она грозно. «Гну!» — ответила я. Прошла, сбросила туфли и устроилась в кресле. «Долго ты будешь меня мучить?» — заныла подружка. Все нормально. У нас. А у Аверина явно не все дома». «Приставал?» — плюхнувшись в кресло, обрадовалась Женька. «Чёрт его знает. Может, и приставал. Да я не поняла. Только, сдается мне мужик, он с приветом». «Деловые все с приветом. Работа тяжелая. Баксы много соков из мозгов отсасывают. А чего начудил-то?» «Говорил как-то странно». Выспрашивал, задавал совершенно нелепые вопросы. Стеллу приплел. «Кого?» «Откуда я знаю?» Спросил ни с того ни с сего. «Вы знали Стеллу?» «А ты? Чего я?» «Да ничего, сказала бы, что знала. Трудно, что ли?» «Мало мне одного чокнутого». Разозлилась я и пошла ставить чайник. Женька пошлепала следом. «Денег даст?» «Даст. Порядок». О чем базарили так долго? Ведь интересно мне. Слушай, а твой Аверин часом не вдовец? озарила меня. С какой стати? С такой. Говорю, дурацкие вопросы задавал. Откуда сюжет и все такое? Стеллу приплел. Думаешь, тюкнул бизнесмен Стеллу под горячую руку, а теперь шибко переживает? Чем-то его сюжет взволновал. Меня тоже Плакала два раза. «Его по-другому взволновал», — нахмурилась я. «Он точно не был женат?» «Нет, я узнавала. В личных целях. Может, у него был гражданский брак? Он благоверную хрясь и в Георгины. А тут тебя черт принёс со своим детективом. Мужик запаниковал. Теперь точно деньги даст. Вот великая сила искусства. Да, я была бы заю. ты гений. Талант в землю не зароешь. Уделали бизнесмена». Женька раскрыла объятия, я припала к родному плечу, и мы начали хохотать как сумасшедшие.